Глава девятая. Но лавца и зверь бежит. Обрадовался следователь Пеменов, увидев входящего в кабинет Ладенникова. Я как раз собирался набрать ваш номер. Есть какие-то новости? спросил бывший доцент, опускаясь на стул. Новости есть всегда. Вот вы говорили, что ваша жена родом с Украины. Ну да, там её отец, который, впрочем, я не видел его никогда. А по нашим данным, Она сирота, воспитывалась в детском доме. Я не знал. А были в курсе, что ваша жена отбывала срок за мошенничество? Что? удивился Валерий Борисович. Как вы познакомились? Это допрос? Просто спрашиваю, спокойно сказал следователь. Убитая Варвара Николаевна, имевшая до замужества фамилию Чернова, получила 10 лет за организацию финансовой пирамиды. Освободилась досрочно, а через 3 месяца после освобождения вышла за вас замуж. Вы к тому времени только-только стали свободным человеком, разведясь с вашей первой женой. Валерий Борисович наконец понял, что речь идёт не о Ларисе, а об убитой женщине. Ну да, кивнул он. «Познакомились и поженились. Что тут особенного?» «Ничего. Она была красивой женщиной. Вы тоже мужчина видный. Или, как теперь говорят, брутальный. Но погибшая была осуждена за экономическое преступление. Вы же известный экономист. Вот тут у меня даже ваш печатный труд имеется». Следователь открыл ящик стола и достал небольшую книжку в мягкой обложке. Расчёты прибавочной стоимости по отраслям промышленности в условиях экономики переходного периода. Какое длинное название. Вы что, читали это? удивился Ладенников. Почитал вчера перед сном. Доходчего, интересно. Но я о другом. Пименов взял в руки пачку сигарет и кивнул Валерию Борисовичу. Может, и покурить, если хотите. Ладенников опустил руку в карман, потом проверил другой и не нашёл пачки. "Увы", сказал он. "Оставил сигареты в машине". Пименов протянул ему пачку Кемала, и Ладенников, взяв её, посмотрел на верблюда, изображённого на пачке. "Не курите такие?" спросил, заметив это следователь. "Верблюда разглядываю. Вам известно, что после смерти вашей жены вы состоятельный человек?" Признёс Пимёнov кратчево. Ладенников усмехнулся и достал из пачки сигарету. Я сказал что-то смешное? Слегка нахмурился следователь. Просто вдруг пословицу вспомнил. Богатому так же трудно попасть в рай, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ладенников достал из кармана зажигалку и прикурил. Давайте ближе к делу. сказал Пименов, дождавшись, когда собеседник выпустит дым. Нами обнаружены счета в разных банках, открытые на имя вашей жены. Интересует вас сумма вкладов? Ладейников дёрнул плечом и сделал ещё одну затяжку. На общую сумму 19 млн рублей с хвостиком, продолжил следователь. Причем хороший такой хвостик, без малого на 500 тысяч. Через полгода вы сможете переоформить счета на свое имя, если не будет других претендентов. И это тоже. Но главное, если не будет доказана ваша причастность к убийству. Пока любому ясно. Смерть Варвары Николаевны Ладейниковой выгодна только вам. К тому же я проверил все входящие и исходящие звонки с ее телефона. И выяснил, что вы никогда не звонили ей, а она вам. Убитая Варвара Николаевна вспомнила о вас только перед самой своей смертью. Буквально за полчаса до гибели она звонила на ваш домашний номер 6 раз, и ни разу звонок не был принят. Так я же в баре был, напомнил Валерий Борисович. Были. Я проверил. А также проверил регистрацию вашего брака в книге районного ЗАГСа. Видел даже свадебные фотографии. Так это вы в её квартире всё с ног на голову перевернули, хмыкнул Ладенников. Ничего я не переворачивал, возмутился Пименов. Мы побывали там сразу после того, как осмотрели место преступления. В квартире всё было на своих местах и аккуратно прибрано. И до нас было чисто, и после нашего визита, Я только фут альбома полистал и всё. А вы стали быть вскрыли опечатанную мною двери вошли. Печать была снята до меня, а в квартире всё перевёрнуто. Следователь внимательно посмотрел на Ладейникова, делавшего последнюю затяжку, пододвинул к нему пепельницу и произнёс нарочито вежливо: "Послушайте, у меня к вам просьба." Требовать я не могу. У вас вроде как стопроцентное алиби. Просто прошу, не уезжайте никуда до конца расследования.